Издательство 1 паблишинг представляет Анатолий Дроздов, Витизи в шкурах, роман, часть первая, Полон. Того же лета сдумаша Олговы внуцы на половцы, За неже бяху не ходили том лете со всею князью, Но сами поидыша о себе рекущие «Мы, есмицы не князи же, Поидим так же соби хвалы добудем». Лаврентьевская летопись. В же субботе На чаше выступать и полцы половецкие Аки Борове, Изумеша князя русские, Кому их, которому поехать, Ибо бысть их бесчисленное множество. Ипатьевская летопись. Пролог. Кову и побежали все вдруг. К полудню третьего дня изнемогли все, даже кони. Кони даже раньше людей. Многие под стягом Игоря бились пешими, раз за разом встречая степняков чистоколом копий. На князя оглядывались. В этих взглядах не только отроков, перед походом они громче всех обещали добыть себе чести, а князю славы. Но и старых кметей, Игорь видел смертную тоску Я орал в ответ «Стоять, сучевыми, б***, дети, уды конские, стоять, колом, сам всех порву на лоскуты!» В горле саднило от пыли и ора, но он не смолкал. Пока вои в строю, удержать можно криком, бранью самой черной какая есть. Запнешься, пожалеешь, побегут. Толпой, безумный и беззащитный. Колоть и рубить убегающих — радость, кураж. Сами два дня тому так кололи и рубили. Только бы выстоять. Степники волнами откатывались от железных игл гигантских ежей русских полков, оставляя на вытоптанном ковыле трупы людей и коней. Отскочив, засыпали русских стрелами. Тяжелые, как долота, наконечники бронебойных стрел, выпущенных из огромных составных луков, раскалывали сухое дерево червленых щитов. После двух-трех попаданий дерево выпадало кусками, а то и вовсе осыпалось, оставляя в руках воев только железные круглые умбоны, все чьи еще можно отбиться, но против стрел. Оставшиеся без щитов гибли почти сразу же, Степники высматривали их и, не опасаясь, у окруженных стрелы кончились давно, били прицельно. Четырехгранные наконечники рвали кольчужную броню, раздвигали пластины куяков, хищно стремясь в горячее тело, к крови, к сердцу, к душе. Ощетинившееся копьями войска медленно двигалось топким берегом соленого озера, полки прижали к нему вчера поутру. Шло к недалекой речке. Там вода для пересохших глоток и пылающих жаждой тел. Там лесок, где можно устроить завалы и за ними неспешно утихомирить бешенные орды кончака. степников на долгую осаду не хватит, можно договориться, а можно и уйти, передохнув в сумраке неразберихи, тем, у кого кони посвежее. Всем не удастся, но на все воля Божья. Здесь, в открытой степи, пропадут все. Кавуи побежали, но не так, как бегут обуянные смертной тоской вои по одному и кучками вываливаясь из плотной массы полка, в панике нахлестывая коней и скача, куда глаза глядят. Снялись разом все ордой и стремительно понеслись в сторону. Ольстин скомандовал, подтирка черниговская, хайлока соглазая. Игорь мгновенно понял замысел старого воеводы. Ударить в дальний край половцев, там их поменья, и прогрызть, продавить дорогу в вольную степь и будут биться на смерть своих степняков, перешедших на службу к Руси. половцы в плен не брали. Полягут почти все, но головка полка с Ольстином пробьется. Зато в оставленный кавуями разрыв хлынет орда, и тогда все. Дети! Игорь сорвал с головы шлем, золоченый, далеко видать, хорошая приманка. Сунул его гридню и дал шпоры коню. Он скакал на перимы беглецам, отчаянно крича. Левая рука висела плетью. Вчера поутру гридни сплоховали. Стрела проскользнула между их щитами и смачно чмокнула князя в руку. Узкий каленый, броню бить наконечник, пришелся как раз в клепанное кольцо железной рубахи и, разорвав его, по почеренок вошел в мясо. Игорь зло вырвал стрелу и криком осадил рванувших было на помощь гридней. Пустяк и только затем ощутил, что рука онемела. Наконечник задел какую-то важную жилу. Он почти настиг Кавуев и скакал совсем близко, грозя здоровой рукой и ругаясь во весь голос. Его заметили. От темной массы отделился всадник и пролетел почти рядом, назад к полкам. Всадник стыдливо отворачивал морду, но Игорь узнал. «Михалка Георгиевич, вспомню тебе, сотник». Остальные только хлестнули коней, и бешено скачущая масса с диким воем врезалась в ряды половцев. Затрещали, ломаясь копья, зазвенели, сталкиваясь мечи. Пыль, взбиваемая тысячами копыт, медленно окутала схватку. Выругавшись, Игорь остановил коня. Бой кипел ближе, чем в полете стрелы. Он видел, как из пыльного облака выскакивали потерявшие всадников обезумевшие лошади, Некоторые волочили за собой сбитых седловоев. Головы, потерявшие шлемы, подскакивали на кочках, на мгновение открывая взору князя черной от крови и пыли мертвые лица. Рука Игоря потянулась к сабле, но замерла на полпути. Ввязавшись, он может и пробьется вместе с Ольстином, но не будет ему в том ни чести, ни славы, только срам. «Вся Русь будет пальцем тыкать, завел полки в поле, а сам сбежал» по гроб не отмоешься». Он поскакал назад, погоняя храпевшего от изнеможения коня. «Надо повернуть полк сына, сам не догадается. Уноша! Второй поход в поле. Закрыть оставленную каву ими брешь. Успеть, пока половцы не опомнились. Может, и обойдется». В полете стрела от своих конь-князя вдруг встал и зашатался. Игорь едва успел соскочить, только на земле все понял. В боку жеребца торчала, войдя по самое оперение, стрела. Конь сел на задние ноги, затем повалился на бок, смертно всхрапнув напоследок. Игорь лапнул рукоять сабли, но не успел, словно из-под земли выскочили вижащие всадники. Передний лошадиным крупом сбил его с ног, а когда он, тяжело ворочаясь на пыльной траве, «Грузин ты, князь, тяжел! Поднялся, было поздно саблей махать!» Длинные, остро оточенные наконечники копий покачивались у шеи. Шелохнешься и грянешься озимь с распоротом до позвонка горлом. Из-за спин, державших его на копье всадников, выехал молодой, скуластый. По железному шлему и блестящей броне было видно не из простых. Наклонился. «Ца-ца-ца, конясь!» Всадник сделал знак, и один из копейщиков, соскочив с коня, в одно мгновение снял с Игоря пояс саблей, наклонившись, вытащил из голенища князя за сапожник, остро отточенный широкий нож рукопашного боя. Сунув оружие себе за пояс, потянулся было содрать броню, но главный прикрикнул. «Похвалиться хочет», — понял Игорь, — «чтоб издалека видели, князя взял». Броня на нем была богатая, из плоских полированных колец, по краям коротких рукавов и вороту кольца медные, золоченые. Сверху накладной доспех из продолговатых золоченых пластинок. Далеко видать. Шлем скинул, а про доспех забыл. Заметили и переняли. Игорь закусил губу. Лопух. На других орал, а сам. Главный над степниками коротко скомандовал, и тот, что хотел ободрать с князя бронь, подвел ему своего коня. Игорь сам вставил ногу в стремя, степня кинулся было поддержать, но князь на него цыкнул, взялся здоровой рукой за луку седла, вскочил. Маленькая степная лошадка прянула под тяжестью грузного тела, но устояла. «Айда, конясь, айда!» Половец в блестящей броне махнул рукой, приглашая. Но Игорь даже не шевельнул своего коня, Половец нахмурился. «Рубануть бы тебя сейчас саблей с оттяжкой», — думал Игорь, наблюдая, как каменяет от гнева смуглое лицо, — «чтоб до пупка, хоть бы за сапожник оставили, но можно и кулаком по зубам, не княжье дело, но по такому случаю». Он не боялся, знал, не убьют. Пленный князь — дорогая добыча, мертвый не нужен. Краем глаза увидел, как двое степняков снялись с сёдел арканы. «Плохо, сейчас захлестнут и потащат за собой как бы как мяснику». «Как звать тебя, хан?» — спросил, медленно подбирая кипчакские слова. «Челбук», — приосанился главный. «Орда Тарголы». Поправлять Игоря Степняк не стал, хотя явно было видно, что не хан. Самое большое из ханской свиты — один из бесчисленных младших сыновей главы захудалой орды, байстрюк узкоглазый. До сих пор не может прийти в себя от счастья такой полон. «Я князь Игорь», — сказал Игорь по-кипчакски, — «это мое войско. Я хочу видеть, как оно сражается. Разрешаешь, хан?» Степняк в блестящей броне важно кивнул и подъехал ближе. Его воины мгновенно окружили Игоря, оставив свободным путь к битве. «Бежать бесполезно, на длину копья не дадут отскочить. И тогда уж точно на арканах. Смотри, княже, расспросил. Степники уже опомнились после бегства Кавуев и ударили войску в бок, на его полк и полк Владимира. Райгула, воевода сына старый, опытный, тысяцкий, другого к сыну не поставил бы. Успел повернуть крайние ряды, но степников оказалось слишком много. Продравшись сквозь копья передовых воев, они смяли ряды полка и, поймав кураж, жестоко рубили и пеших, и конных. По всему было видно долго сыну не устоять. Игорь скрипнул зубами. «Смотри, княже, смотри, твоя вина». Еще когда вышли в поле, и солнце среди бела дня закрыло черную тень, можно было повернуть. Испуганное плохим предзнаменованием войско возроптало, а ты успокаивал, понукал, ссылаясь на волю Божью. «Какая воля?» Жаль было начатого дела. С Рождества ездили в гости друг к другу, сговариваясь. Пили мед, орали песни, в грозя затоптать в пыльный ковыль вежеполовецкие. И все свои, младший брат Всеволод, сыновец, племянник сын брата Святослав, сыны Владимира Олег. В прошлый год пригласили чужого, Владимира Переяславльского, так было лихо. Владимир потребовал для себя передового места в строю, не посмотрел, что много младше Игоря. Первым в степном набеге добычи больше. Не станешь проверять потом их засидельные мешки, чего нахватали в вежах. Дружина возроптала, и ты отказал. Владимир сразу отложился, и пусть бы шел к себе в Переяславль, так на обратном пути пожок и пограбил твои веси. Ты, князь, мне добычу у половцев не дал, так я у тебя сам возьму. Дружина осатанела, и, возвращаясь с победы из поля, сходу взяла на щит переяславльский город Глебов. Секли своих русских злей половцев, все пограбили, пожгли, уцелевших увели в полоны, продали в греки. Разлучив, несмотря на все мольбы полоненных, детей с родителями, жен с мужьями, сколько было стона и плача, не отмолить тебе этот грех. Воротиться можно было и позже, когда высланная вперед разведка донесла, что степники ездят при оружии и в броне, ждут. Или прознали про русские полки, или сами идти на Русь готовились. Срам показалось возвращаться в свояси. Ночью, когда поле спит, тихо прошли 20 верст до первых веж. Малая орда, как увидела червленные щиты, перегородившие поле, так и биться не стала. Выпустили по стреле и помчались на утек. Кавуи, полки Святослава и Владимира бросились в догон, высекая и выкалывая отставших, тех, у кого кони поплоше, а потом стали грабить вежи. Они с Всеволодом только посмеивались, глядя, как утраки тащат драгоценные поволоки, аксамиты, золото и красных девок половецких. Отроку это надо испытать хоть раз, схватить трепещущую половчанку, перебросить через седло, а затем у костра, разгоряченном недавней битвой и пролитой кровью, приступить к ней, все уже осознавшей и покорной. Отроки князя не забыли, поднесли с поклоном крашеный червленью конский хвост на обитой серебром палке, поганую половецкую хоругвь. Тогда и надо было уходить. С богатой добычей, полоном, в ночь. Но сначала долго ждали ускакавших в догон орде самых горячих. Затем Святослав и Владимир стали жаловаться, что кони-дружинников устали от погони. Не кони устали, а всадникам захотелось насладиться победой медом, половчанками, хмельной похвальбой у костра. Он уступил, а утром чуть свет увидел обложившие полки от всех сторон Орды копий. Кончак собрал поле в набег. В прошлом году его сильно притрепал Святослав Киевский, чтоб повадно было ходить на Русь. И в этом году по ранней весне добавил еще. Еле ушли поганые. Распутиться помогла. Кончак обиды не забыл, они же, того не ведая, пришли прямо в пасть старому волку. Шум битвы вдруг перекрыл рев полковых труб, и Игорь увидел, как двинулись на половцев, окруживших полк сына, всадники Всеволода. Из их рядов вылетел рой стрел, последние, и тут же, свистя и гигикая, ринулись курские кмети. В первых рядах блестел золоченый шлем, князь сам вел полк на выручку сыновцу. Игорь с замиранием сердца смотрел, как золоченый шлем влетел в черные ряды степняков. В тесноте копья сразу оказались ненужными, и сверкающая на солнце полоска княжеской сабли заскользила вверх-вниз. Даже отсюда было видно, как после каждого взмаха все волода разлетаются щепки. Деревянные аварские шлемы половцев не выдерживали удара княжеской сабли. Половцы вокруг Игоря зашевелились, зацокали языками, оценили отвагу. Игорь глотал слезы. Другого такого брата на Руси нет. Другие ноют, клянчат у старших у дела побогаче. А когда не дашь, стоят злобу, вступают в сговор с недругами. Он же, когда сел на стол умершего старшего брата Олега в Новгороде-Северском, дал все Володу Курск, а богатый Путивль пожалел, сына наделил. В Курске всех богатств, только оружие кметей. Город на самом краю поля, больше набеги отбивают, чем поля пашут. А Всеволод даже не поприкнул его, наоборот, обрадовался как мальчик. Вводить в поход знаменитых курских воев. Игорь вспомнил смуглое худое лицо брата. Он пошел в бабушку-гречанку, его белозубую простодушную улыбку. Курские кмети за ним хоть в пекло, смерды и холопы боготворят. Такого нельзя не любить. Четыре года назад, когда Ростиславичи разбили их на Днепре, ходили сажать на киевский стол двоюродного брата Святослава, да получили по зубам. Боялся он, что отберут победители у них с Всеволодом уделы. Собьют с княжеских столов, выкинут в поле, и будешь, как несчастный дед Олег, полжизни отвоевывать свои земли. Пронесло, сел-таки Святослав в Киеве. Не захотели Ростиславичи больше крови лить. А Всеволод в те трудные дни более других утешал его. «Не горюй, братья, проживем, я с тобой всегда поделюсь, ты со мной. Один кусок хлеба будет, так я сам укушу и тебе дам». Отчаянный удар Всеволода ненадолго отбросил половцев. Тут же своим и улюлюканьем на смешавшиеся полки брата и сына ринулась свежая орда. Игорь видел, как мелькает в русских рядах золоченый шлем Всеволода, князь, размахивая саблей, пытается организовать круговую оборону, но Игорь понимал, все. Против свежей орды, а их у кончика еще не одна в запасе, изнемогшим русским не выстоять. Из пыльного облака стали выскакивать группки всадников, скача во все стороны, побежали. За беглецами гнались, и многие в страхе бросались в соленое озеро в тщетной надежде его переплыть. Преследователи даже не стреляли в плывущих. Помахивая саблями и насмешливо крича, стояли на берегу и смотрели, как одна за другой исчезают в мутных водах головы людей и коней. Оставшиеся степники плотно обступили русские полки со всех сторон, Игорь теперь видел только развивающиеся стяги. Но вот они один за другим стали склоняться и исчезать. Закачался и пал последний, его, Игоря. Князь повернул коня и поехал, куда показывали. Слезы душили его. Степники, хоть и редко случалось, били русских в открытой степи. И князья в плен к ним попадали. Но чтобы все войско со всеми князьями завести в полон, это только ты. Вся Русь, греки, ляхи, чахи, немцы, хиново и поле незнаемое будут знать. В летописи впишут твое счастье, князь. Заслужил. Затуманившийся взгляд Игоря скользнул по ближнему холму, и его цепкий глаз охотника сразу выхватил на нем знакомые силуэты. Два волка, замерев, настороженно следили за догорающей битвой. «Сбежались уже на поживу», — подумал князь, — но на то, чтобы выругаться у него не оставалось сил.